Глава 13 Мозг еще совершенно не собирался просыпаться, но тело, со всех сторон испытывающее дискомфорт, посылало ему столько сигналов тревоги, что у нее просто не оставалось выхода. Во рту пересохло так, что языком даже невозможно было пошевелить и сглотнуть тоже не получалось. По мере прояснения сознания Нелл почувствовала, что голова раскалывается надвое, тело затекло от неудобного положения поперек кресла, а содержимое желудка ненавязчиво, но все же просится наружу. Закряхтев, словно столетняя старуха, Нелл с трудом выбралась из кресла, в котором уснула, щурясь от внезапно проявившегося в окне яркого солнца, которое выбрало именно этот день, чтобы вспомнить о давно наступившем календарном лете. Глоток воды требовался незамедлительно, но в комнате, как назло, не нашлось ни капли. Зато оставалось ещё полбутылки белого вина, на которую вчера у неё, видимо, не хватило сил. Нел решила, что повторное опьянение всяко лучше, чем смерть от жажды, и сделала несколько жадных глотков. В одно мгновение ее повело, она потеряла равновесие и едва не упала, но устояла, вовремя вцепившись руками в невысокий столик, с которого и схватила бутылку. Содержимое желудка запросилось наружу чуть настойчивее, но Нелл сделал над собой усилие, прикрыв глаза и несколько раз глубоко вдохнув, и приступ тошноты прошел. Язык теперь ворочался лучше, но зато комната слегка кружилась. Главная боль усилилась, хотя еще минуту назад казалось, что это уже невозможно. Дом наполняли звуки, голоса, топот, хлопанье дверей, что убивало всякую надежду на возможность поспать еще. Да и таблетка аспирина требовалась ей как воздух. В сумке его быть не могло, поскольку главная боль почти перестала мучить Нелл после того, как она бросила пить. Значит, следовало как-то дотащить себя до кухни. Там могла быть аптечка, а если очень повезет, то и Кирилл, который сам найдет и аптечку, и нужное лекарство. Дело оставалось за малым – преодолеть шесть лестничных пролетов. «Неужели раньше так всегда было?» За последние семь лет, что она пребывала в завязке, воспоминания о былых попойках успели выветриться. Нелл потерла глаза и обела мутным взглядом комнату. Инна лежала на кровати. Она еще спала. Кажется, даже в той же позе, в которой накануне уснула. Она вырубилась еще тогда, когда Нелл отправилась вниз за добавкой, потому что двух бутылок вина им предсказуемо не хватило. Решив не будить подругу, поскольку ничего хорошего ее не ждало, не нетвердой походкой направилась к двери. Когда она добралась до лестницы, её перестал так сильно штормить. Походка обрела некоторую твёрдость. Видимо, мозг окончательно проснулся и включил какие-то стабилизирующие механизмы. В кухне она появилась уже вполне нормальной, разве что растрёпанной, слегка опухшей. То, что первым делом она налила себе в чашку воды и жадно её выпила, тоже выдавало её состояние. «Я говорил тебе, что это плохая идея», мягко заметил Кирилл. Нелл оглянулась и обнаружила за столом Кирилла с Настей и Эдика с Алисой. Обе женщины были мрачнее тучи. Эдик выглядел растерянным, а Кирилл, как всегда, совершенно спокойным. «Да и черт с ним», – махнула рукой Нелл. «Что, какие у нас новости? Кто-то сыграл ящик?» Алиса вдруг вскинула на нее яростный взгляд, прошипела что-то не вполне цензурное, а потом вскочила и выбежала из кухни. «Детка, постой!» Эдик, словно ручная собачка, побежал за ней. Кирилл нахмурился. Настя, казалось, не обратила на разыгравшуюся сцену никакого внимания. Нелл удивлённо приподняла брови. «С ней-то чего?» «Она сегодня ночевала в нашей спальне», – пояснил Кирилл. Ночью бродила по дому, как ни в чём не бывало. А утром Наталья, когда вышла из своей комнаты, обнаружила нож, торчащий из двери спальни, в которой Алиса ночевала до того. Нож был перепачкан в крови. Владимир Петрович забрал его. Тут столько шума было с этим ножом. Ты не слышала? Он с подозрением прищурился. Слушай, я только очнулась. Вы могли тут хоть карнавал проводить, я бы не проснулась. Сестра твоя до сих пор дрыхнет. В этот момент в коридоре послышались голоса, и первым на кухне появился Дементьев. За ним шли Наташа и Сергей. Наташа ежилась, как будто ей было холодно. Сергей просто хмурился. Дементьев в руках держал какой-то сверток. Все они выглядели вполне бодрыми, из чего Нел. Сделала вывод, что так долго спала действительно только она. У остальных это поганое утро началось уже давно. «Значит, когда вы вышли из комнаты, нож уже торчал», спрашивал Дементьев, через плечо поглядывая на Наташу. «Вы его сразу заметили?» «Да», – уверенно заявила та. «Вы вышли из комнаты вместе?» «Да, практически», – кивнул Сергей. «Таша, конечно, была впереди, но я шел сразу за ней». «Вы видели этот нож раньше?» Наташа покачала головой и пожала плечами. Сергей предпочел лаконичное «нет». Дементьев внимательно посмотрел на них, потом кивнул и положил сверток на стол перед Кириллом и Настей. Он развернул его, и перед ними предстал большой нож, похожий на охотничий, с испачканным в крови широким лезвием. «Кто-нибудь из вас видел его раньше?» – спросил Дементьев, переводя взгляд склениных на Нел и обратно. Нелл и Настя синхронно помотали головами, Настя после этого упросительно посмотрела на Кирилла, хотя не сомневалась в том, что муж этот нож тоже никогда не видел. Они жили на даче чаще остальных, и лучше всех знали и обстановку, и предметы, которые здесь находились. Если бы где-то здесь лежал такой нож, Настя бы запомнила. Кирилл сидел, не двигаясь, и смотрел на нож. «Господин Кленин», – окликнул его Дементьев. Тот вздрогнул, словно очнулся от сна и удивленно посмотрел на окружающих. Все взгляды были направлены на него, но сам он как будто не понимал, почему. «Что?» «А, нет, конечно, нет. У нас в доме нет ничего подобного. Охотой никто не увлекается». «Что ж, хорошо», — кивнул Дементьев, но судя по тому, как он поглядывал на Кирилла, он нашел в его ответе что-то подозрительное. «Тогда мне еще нужны Варнас, Инна и Виктория». «Что вам еще от меня нужно?» Повелос появился на кухне через арку, ведущую в каминный зал. Сначала он недовольно посмотрел на следователя, но потом его внимание привлекли Наташа и Сергей, которые стояли рядом. Сергей в этот момент как раз успокаивающе гладил помощницу Повелоса по спине. И тому это явно пришлось не по душе. Он, кажется, даже собирался что-то сказать, но Дементьев успел первым. «Господин Варнес, взгляните, пожалуйста, на этот нож, вы его узнаете?» Повелос перевел взгляд на Дементьева, а потом посмотрел на стол, куда указывал следователь. В следующее мгновение его глаза расширились, на лице появилось выражение ужаса. Он поднес руку к рту и торопливо отвернулся. «Черт! Кровь!» – простонала Наташа, мгновенно выворачиваясь из объятий. Сергей словно хотел подбежать к Повелосу, но все же передумал и осталась на месте. «Повелос, простите!» Она повернулась к Дементьеву, но продолжала поглядывать на шефа, который, зажмурившись, хватал ртом воздух, заметно дрожа. «Он не выносит вида крови, просто вот совсем не переносит. У нас как-то один сотрудник порезался серьезно в офисе, так пришлось врача вызывать. Не сотруднику, а по велосу. Какая-то фобия, я не очень в курсе, но ему может стать по-настоящему плохо». «Ладно, понял, извините». Дементьев завернул пакет с ножом обратно. «Остались ваши сестры, господин Кленин». «Вы меня извините, но я там посижу», — сдавленным голосом сообщил Повелос, снова исчезая в каминном зале. «Я вам дам воды», — пообещала ему вслед Наташа и занялась поиском стакана. «А я позову сестер». Кирилл встал из-за стола. Нел, наоборот, за него села. Есть она, конечно, не могла, но зато успела найти в шкафчике таблетку аспирина и даже принять ее. Теперь она собиралась дождаться, когда та подействует, чтобы выпить кофе. Наташа вместе со стаканом воды ушла за своим шефом. Сергей стоял над душой у кофемашины, а следователь Деметьев, кажется, что-то мысленно прикидывал. «Что вы там хотели мне показать?» Недовольным тоном поинтересовалась Виктория, едва успев войти в кухню и всем своим видом демонстрируя, что не собирается задерживаться здесь надолго. Сегодня она решила не тратить время на одевание и приведение себя в порядок и спустилась вниз прямо в ночной рубашке и халате, с распущенными и неуложенными волосами и без макияжа. Выглядела она при этом не менее сногсшибательно, чем обычно. Вот этот нож. Дементьев вновь развернул сверток. Сегодня утром торчал в двери одной из спален. Вы его видели когда-нибудь раньше? Вика несколько секунд молча смотрела на нож, а потом отвернулась и направилась к холодильнику. Это... кровь? Нарочито спокойно поинтересовалась, она доставая из холодильника питьевой йогурт. «Кого-то ночью зарезали?» «Насколько нам известно, нет», – заверил Дементьев. «Но выглядит это действительно как кровь». «Так вам знакома эта вещь?» «Нет, первый раз вижу». Вика пожала плечами и тоже села за стол, демонстративно откручивая крышку с бутылки. Дескать, раз уж ее заставили спуститься вниз, так она хоть позавтракает. Дементьев нахмурился, но ничего не сказал. Нелл показалось, что он то ли не поверил Вике, то ли просто был недоволен результатом опроса. Оставалась только Инна. Но и она наверняка нож не признает. В этом Нелл почти не сомневалась. Голову начинала потихоньку отпускать, поэтому запах кофе от чашки Сергея, который сел рядом с ней, скорее дразнил, чем раздражал. Нелл посчитала это хорошим признаком, но решила, что даст лекарство еще минут 15, прежде чем тоже пойдет за кофе. Атмосфера на кухне царила напряжённая, как будто здесь собрались не родственники и друзья, а как минимум крайне раздражающие друг друга люди. Впрочем, Нелл неплохо знала Клениных, чтобы не сомневаться, так оно и есть. Кирилл вернулся через пару минут, но почему-то один. Наверное, Инна тоже чувствовала себя не лучшим образом, и ей требовалось время прийти в себя. Нелл даже удивилась этому, ведь подруга совсем мало выпила. Кирилл подошёл к Дементьевой и что-то тихо тому сказал. Нелл только сейчас обратил внимание на то, как он побледнел. Следователь сильно напрягся. «Вы уверена? тихо переспросил он. «Я все-таки врач». Нелл почувствовала тревогу, обрушившуюся на нее холодной волной. У нее даже кончики пальцев закололо от того, как покосился на нее Дементьев. «Что случилось?» – услышала она свой же хриплый голос, но словно со стороны, как будто не она задала вопрос. Все, кто находился на кухне и уже занялся поиском завтрака – Вдруг притихли, и тоже вопросительно посмотрели на Кирилла и следователя. Те переглянулись. Дементьев едва заметно кивнул. «Инна мертва», – тихо сообщил Кирилл, глядя только на Вику. Судя по всему, умерла еще ночью, уже несколько часов прошло. Все, как по команде, перевели взгляды на Нелл. Она не видела этого, скорее почувствовала. Она сама только непонимающе смотрела на Кирилла, будучи не в силах поверить или хотя бы осознать, «Что он только что сказал?»